Глава тридцатая. Милада. Варя успокоилась, добилась, чтобы ее достали из манежа, но ей этого мало. Такая же упрямится, как и отец. Сидя у Глеба на руках, она т я н е т с я ко мне всем телом, перевешивает сильных п е р е д Сердце от страха сжимается, что она может в ы п а с т и т ь из рук Тихомирова, но он все контролирует. Подходит с малышкой ко мне, передает Варю, наклонившись так близко, что я могу отделить его личный запах. От аромата парфюма наши руки соприкасаются, по мне словно разряд тока пробегает. Глеб тоже не остается равнодушным, взгляд темнеет, меняется дыхание, такая знакомая реакция. Варя, как можно так себя вести? Отвлекаюсь на дочь, она еще маленькая и, возможно, не понимает, что я ей говорю, но с самого рождения я стараюсь разговаривать с ней как со взрослой. Конечно, не могу ее не тискать, не зацеловать, ы в не прижимать к себе крепко-крепко. Я даю ей всю любовь, что есть во мне. Но в такие моменты я включаю строгую маму. Борьке нет дела до семейной драмы. Он усердно разбрасывает игрушки, которые я совсем недавно сложила в корзину. Глеб достает белоснежный носовой платок из кармана, подтянув брюки, присаживается на корточки у моих ног и принимается вытирать заплаканное личико нашей дочери. Движения нежные. аккуратные. Варя не любит чистить нос, наверное, как каждый ребенок. Но тут сидит смирно, позволяет убрать с лица все б е з о б р а з и е Все это время наблюдаю за выражением его лица, не замечаю тени брезгливости. Тихомиров это чувствует, поднимает на меня взгляд. То чувство, когда весь мир перестает существовать. Но Варя быстро развеивает и л л ю з и и требует, чтобы ее поставили на пол. Нужно спешить на помощь Борьке, пока он единолично не устроил бардак. Глеб поднимается и страхует каждый шаг малышки. Знал бы он, сколько раз она падала, пока научилась более-менее твердо стоять на ногах. Ванька возвращается, ставит кучу пакетов у дивана, скидывает верхнюю одежду. Где можно руки помыть? Пока я объясняю, Боря увидел новую цель и уже топает к пакетам, п е р е х в а т ы в а ю маленького вандала, которому не терпится порвать бумажные пакеты. Усаживаю братика на колени. Он сопротивляется, попадает пяткой по ноге, вроде не сильно, но перелом напоминает о себе легкой болью. Глеб вроде полностью был занят в а р е й но стоило мне поморщиться, тут же оказался рядом и забрал Борьку без лишних слов, сунув его подмышку. Сильно больно. Нет, все в порядке. Мотнув головой, отвожу взгляд. Сложно оставаться холодной и равнодушной, ощущая внимание и заботу именно этого мужчины. Будь на месте Глеба любой другой, мое сердце не сбивалось бы с ритма, не сжималось до кровавых слез. Мне кажется, только я знала его таким, добрым, внимательным, заботливым, порой нежным и всегда безумно страстным. Даже с Ванькой он носил маску холодного бизнесмена. Не знаю, как сейчас, но после новости о болезни эта маска посыпалась. Братья стали очень близки. Давай мне серый большой пакет, командует Ванька, присаживаясь рядом со мной. В красном и синем вещи. Этот ы разберешь без нас. Не думаю, что мелким будет интересно возиться со шмотками, произносит Иван, когда я перетягиваю на его сторону большой серый пакет, до верху набитый игрушками. Зря вы их балуете. Столько игрушек им точно не нужно. Куда это все складывать? Если только отдельную комнату под них освободить. Там развивающие игрушки как раз для их возраста, отвечает Глеб, подводя к пакету детей. Я понимаю, что он не стоял в стране, когда Ванька п о к у п а л игрушки, зная, какой он дотошный, наверное, проверил состав, попросил документы, чтобы убедиться, что использовались только натуральные материалы. Принцесса, будем знакомиться? спрашивает Ваня, протягивая свою большую ладонь Варюше. Берет ее маленькую ручку и пожимает. Это смотрится так трогательно, что ком встает в горле. Я отмечаю, что Ванька не называет ее племяшкой. Ванька всегда деликатно относился к моим чувствам и к моим тараканам. Знакомство с Борькой проходит быстро. Пока Ванька жмет ему руку, он присаживается и забирает с и л и к о н о в о е пианино, которое выпало из пакета. Борьку не смущает розовый цвет. Главное, что игрушка издает звуки. Мама будет рада шуму в доме. не без улыбки думаю я Варю Ваню забирает к себе на колени все остальное перекочевало из пакета на ее детские коленки игрушки падают на пол когда в а р я из в с е г о этого великолепия выбирает яркий большой домик у к р а д к о й наблюдаю за хлебом он не отводит взгляда от дочери на лице нет маски Тихомиров покорен его сердце принадлежит Варюше где у тебя кухня я бы кофе себе заварил Спрашивает Ванька спустя час о б щ е н и я с племяшкой и Борькой. Последние сутки почти не спал, глаза слипаются. Клеб бросает на него осуждающий взгляд, но ничего не говорит, молча забирает варю у брата. Идем на кухню, я сварю. Поднимаюсь с дивана. Домик со всякими прибамбасами, замочками, счетами, музыкальными кнопками больше всего полюбился Варе. Они с Борькой чуть за него не подрались. Глеб садится с в а р е й напол, Борька рядом. Пытается добраться до счетов, но Варюша на страже, убирают его руку от своей игрушки. Тихомиров молча отпускает нас с Ванькой на кухню, но я его так хорошо изучила, он может сколько угодно изображать спокойствие, но я замечаю, что его плечи напряжены.